«Да, не думайте, что я буду жить. Горе будет таким же смертельным, как и ужасный недуг, от которого вы меня излечили. Я не считаю себя преступницей. Нет. Чувство, которое я питаю к вам, непреодолимо, вечно, и я не властна в нем. Но я хочу остаться добродетельной. Я буду верна своему супружескому и материнскому долгу и велениям своего сердца. Послушайте». — сказала она изменившимся голосом. «Никогда больше я не буду принадлежать этому человеку. Никогда!» И с нескрываемым отвращением и ужасом Жюли указала рукой на мужа. «Законы света, — прибавила она, — требуют, чтобы я сделала его существование счастливым, и я подчиняюсь. Я буду его служанкой. Моя преданность ему будет безгранична». Но с этого дня я вдова. Я не должна быть падшей ни в своих глазах, ни в глазах света. Я не принадлежу более господину Деглимону и никогда не буду принадлежать никому другому. Вы добились от меня признания, но ничего более вы не добьетесь. «Вот приговор, который я себе вынесла», — сказала она, гордо взглянув на Артура. «И он бесповоротен». Теперь знаете, что если вы поддадитесь преступной мысли, вдова господина де Глемона уйдет в монастырь, где-нибудь в Италии или в Испании. Року было угодно, чтобы мы на горе себе заговорили о нашей любви. Быть может, эти признания были неизбежны. Но пусть наши сердца так сильно бились в последний раз. Завтра вы скажете, что получили письмо, которым вас вызывают в Англию и мы расстанемся навсегда. И Жули, обессиленная душевным напряжением, почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Ее охватил смертельный холод. Подумав о том, как бы не упасть в объятия Артура, а так подумала бы каждая женщина, она опустилась на камень. «Жюли!» – воскликнул лорд Гринвиль. Громкий крик этот раздался, как раскат грома. Этот вопль отчаяния выразил все то, что влюбленный, до сих пор хранивший молчание, не мог высказать. «Ну, что там? Что случилось?» — спросил генерал. Услыхав крик, он поспешил к ним и внезапно очутился перед влюбленными. «Пустяки», — сказала Жули, — с тем изумительным хладнокровием и находчивостью, которые зачастую проявляют женщины в трудную минуту жизни. «Под этим орешником так сыро и холодно, что мне чуть не стало дурно, а мой доктор, вероятно, испугался. Ведь я для него еще незаконченное произведение искусства, и он, должно быть, содрогнулся при мысли, что оно разобьется». Она смело взяла под руку лорда Гренвиля, улыбнулась мужу, окинула взглядом пейзаж, прежде чем покинуть вершину холма, и повлекла за собой своего спутника». «Отсюда, по-моему, открывается самый прекрасный ландшафт, какой мы только видели», — сказала она. «Я никогда его не забуду». «Посмотрите, Виктор, какие дали, какой простор, какая живописность. Здесь я постигаю, что такое любовь». Смеясь каким-то судорожным смехом, чтобы обмануть мужа, она сбежала с откоса на дорогу и скрылась. «Неужели так скоро?» — воскликнула она, когда господин Деглемон уже не мог их слышать. «Неужели, мой друг, через какую-нибудь минуту мы уже больше не будем и никогда не сможем быть самими собой? Словом, неужели жизнь кончена? «Пойдемте медленнее», — ответил лорд Гринвиль, До да колясок еще далеко. Мы будем идти рядом, и если нам дозволено говорить взглядами...» то сердца наши проживут мгновением больше. Они прошли по насыпи вдоль берега реки, освещенного последними лучами заката, почти не разговаривая, роняя какие-то бессвязные слова, тихие, как плеск луары, но трогавшие душу. Заходящее солнце, печальный образ их роковой любви, прежде чем скрыться, озарило их багряным отблеском. Генерал встревожился, не видя своей кареты там, где ее оставили, и то шел вслед за влюбленными, то забегал вперед, не вмешиваясь в их беседу.